Глава 16. Я пишу книгу. Не успели оглянуться, как грянул конец сентября. Уроки с Алисой делаем вместе, одной ей не справиться. Но мне вовсе не в тягость помогать. Мне самой интересно вчитываться в сухие строчки учебников, рыться в справочном материале, искать видео по теме в интернете. За последние полтора месяца я вспомнила правила округления чисел, Повторила морфологический разбор слов, выяснила, как финикийцы добывали из раковин пурпур, уточнила национальность Синбада-морехода, проследила по карте маршрут Афанасия Никитина. Кроме того, повторила печальную биографию Джордана Бруна и научилась доходчиво объяснять, чем гелиоцентрическая система мира отличается от геоцентрической. мама мама Будь у меня машина времени, я бы перенеслась в средние века и вылила бы ведро воды над его костром. Они бы подумали, что боженька его защищает, и не стали снова сжигать. Потом мы с дочкой снова уперлись в античную мифологию и окончательно убедились, как много для современной науки и культуры значит достижение Древней Греции и некогда покорившейся ей Римской империи. Боюсь сглазить, но Алиса меняется к лучшему. Выросла за лето, окрепла, похорошела, округлилась в нужных местах. Волосы загустели, вместе с отросшей челкой собираются в длинный гладкий хвост с золотистым отливом на солнце. В отличие от одноклассниц, на личике почти нет прыщей. Перестала сутулиться, потому что сама без моих подсказок каждый день делает зарядку. Может, хочет кому-то из мальчишек понравиться. Есть стимул быть подтянутой и стройной. Изменилось и отношение к урокам. Теперь не я ее, а она меня тащит за стол. «Мам, проверь, я правильно решила пример. Мам, нужно сделать таблицу погоды за неделю. Дома есть ватман? Я буду красками рисовать. А гриппы — это что ли отдельное царство? Представляешь, Ярик на английском сидел в телефоне». И вдруг на весь класс заиграла инстасамка. Все офигели просто. А я выключаю телефон, чтобы слушать учителя. Я же молодец? Ну, конечно, молодец, киваю. На уроках тише мышки себя ведёшь. Потому что в противном случае учитель прибежит ко мне жаловаться в соседний кабинет. Плохо, когда мама работает в школе, хмурится Алиса. И тут же рассуждает, высоко поднимая брови. Но зато меня никто не обижает. «Ты же любому нападашь!» — смеётся. Я улыбаюсь я осторожно обнимаю её. Стараюсь не слишком прижать грудь. Эта часть тела у Алисы стала слишком чувствительной в последнее время. Дочь мурлычет под ухом, как довольный котёнок. «Мамочка, ты у меня самая лучшая. Я тебя очень люблю. Я буду тебе помогать. Хочешь, полы помою в кухне?» Или постираю носки. Ты только скажи, что сделать. Я буду заботиться о тебе. И о папе, ласково напоминаю я. Да, о папе. А почему вы вчера опять ругались? Эх, понимаешь, Алиса, наш папа узнал, что у тети Лены будет ребенок и теперь немножко завидует. Я бы тоже хотела, чтобы у нас был малыш. Мне не нравится такой разговор. И я осторожно перевожу тему на список продуктов, которые нужно принести на следующий урок технологии. «Ну, что там у тебя в тетрадке записано? Читай вслух. Будем разбираться». Алиса роется на полке и вдруг оборачивается ко мне в панике, глазища испуганные «Она была тут, а теперь нет. Потерялась. Я теперь не вспомню, что мне поручили. Мама, скорее звони Алене Александровне». «Никому звонить мы не будем, время девятый час. Надо было раньше собираться», — мстительно рычу я. Спустя пять минут совместных поисков тетрадь по технологии обнаружена между альбомом с рисунками и словарем английского языка. Вытирая слезы и счастливо улыбаясь, Алиса судорожно читает вслух. «Помидоры, красный перец и кетчуп. Мам, у нас все это есть, правда? Кетчуп остался?» «Мама, не молчи, магазин уже закрыт. Что делать?» Я выдерживаю многозначительную паузу. «Мы еще неделю назад знали, что понадобится для урока. Но можно было и вчера приготовить продукты. Пошли на кухню, хозяйка липовая. Наконец, школьная сумка собрана. Белая блузка отпарена и висит на плечиках рядом с брюками. Перед сном теперь читаем Сельму Лагерлев. «Путешествие Нильса с дикими гусями». Читаем по очереди. Страничку «Я», страничку «Алиса». Самое лучшее, золотое время для нас. Когда же выключается торшер, и дочка сладко засыпает, я еще долго вглядываюсь в темноте на стене, где висит огромная карта мира. Мечтаю о дальних берегах, теплых и холодных морей. Вместе с Христофором Колумбом плыву на поиски загадочной Индии и внезапно упираюсь в чужой континент, набитый золотом и пряностями, словно табакерка Господня. Я путешествую по следам Александра Гумбольта в Амазонии, а лодка моя тяжела от груза гербариев и клеток с певчими птицами. Он хотел найти животных, которых еще никто не видел, Растения, о которых еще никто не знал. Он хотел разобраться в потоках воздуха над водопадами, взвесить землю и измерить высоту небосвода. Природа была обширна и разнообразна и полна загадок. Точно, чуть не забыла, на выходные по географии задали практическую работу отметить на контурной карте маршруты исследователей и первооткрывателей. Васка-де-Гамы. Абеля Тасмана, Семёна Дежнёва, Витуса Беринга, Николая Прижевальского. Когда читали в детской энциклопедии статьи о географических открытиях, Алиса вдруг задумалась и ревниво спросила. «Мам, а почему все эти открытия совершали мужчины? Ни одного женского имени в книжке. Даже обидно». Время такое было, Алиса. Пока мужчины путешествовали или воевали, Женщины носили в себе и воспитывали новых мужчин. Но некоторые и на троне сидели. Ага, например, Изабелла Кастильская, которая помогла Колумбу снарядить корабли. Завтра контрольная работа по истории. Нужно повторить три параграфа о Древнем Египте. Заставила Алису читать вслух, и сразу начались проблемы. «Я ничего не понимаю». Тут скучные слова, много-премного больших скучных слов. И мне совсем не интересно знать про пирамиды. Зачем учить про египтян, если они давно умерли? Тогда давай ответим на вопросы в конце параграфа. Вместе ответим. Может, так лучше запомнишь. — Мне в жизни это не пригодится, — говорит Алиса. — Я же не буду учителем истории. Ты сама сказала, я не стану ни учителем, ни врачом. Художником, ни художникам, ни музыкантам. Ума и таланта не хватит. А зачем повару или парикмахеру помнить какие-то дурацкие гробницы и мумии? Никакой пользы. Только зря трачу время на ерунду. — А как будешь своим детишкам помогать с домашним заданием? — вспылила я. — Да попробуй хоть пару абзацев вдумчиво почитать в учебнике. Звучит, как жутковатая сказка. Слушай, на одну чашу весов кладут сердце умершего. На другое — пёрышко Маат, богини правды. Если человек при жизни был чист и праведен, то сердце его лёгкое, и весы останутся ровными, и человека отправит в другой мир, а не дадут сожрать чудовищному крокодилу. «Ты любишь такие страшные сказки? Вот и читай для себя. А мне скучно», — фыркает Алиса, — «у меня другие увлечения». Смотреть дурацкие ролики в Тик-Ток, переписываться в чате с одноклассниками, закипаю я, а потом двойки за контрольные работы. Я же не требую успехов по математике. Знаю, что тебе трудно даются задачи, но ну, описательный текст про культуру и быт древнего народа ты вполне способна осилить. Немедленно отвечай, кто расшифровал египетские иероглифы, И перевел древние тексты, чтобы мы их сейчас понимали. Алиса жалобно морщит лоб и вдруг радостно выдает. Французский ученый шампиньон Ты сама учила, что так проще запомнить. Ладно, проехали, вздыхаю я. Главное божество древних египтян. амон Ас, смеется Алиса, называя персонажа популярной компьютерной игры. Я закрываю учебник. Я не могу долбиться в закрытую дверь. Не только Алиске скучно на уроках истории, географии, литературы. Половина класса приходит в школу, чтобы перетерпеть нудные часы и сбежать к своим электронным играм. Иногда я даже их понимаю. В пятом классе мы снова проходим сказку о царевне Лягушке и о мёртвой царевне Пушкина. Чудесные тексты. Но всё это ребята уже разбирали раньше. Если не в детском саду, так в третьем-четвертом классах точно. И монолог Елисея мы с Алисой заучивали наизусть. В новом году вместо того, чтобы идти вперед, часами топчутся на знакомой до оскоменной теме. Также много претензий было к окружающему миру в четвертом классе. Тексты учебника составлены сухо, казенно, дети не хотят их читать. А если читают, то машинально ничего не остается в голове. Как не вспомнить историю древнего мира, учпит Гиз, 1955 год. Гораздо проще и мягче, что ли. Так и слышишь, неспешный, четкий голос, душевнее, обстоятельнее, будто добрый дедушка рассказывает любознательному внучку факты мировой истории. Почему сейчас нельзя так просто и основательно составить учебник? Виновата программа, система, и как ей противостоять? Я давно поняла, что наши домашние уроки с Алисой, может, в силу особенностей ее развития, дают гораздо больше знаний, чем занятия в классе. Но школа дочке нужна как опыт, как попытка социализации, даже поиска своего стиля. «Мам!» Я больше не пойду в этом дурацком сером сарафане. Зачем ты меня одеваешь, как маленькую? У нас все девочки ходят в клетчатых юбках или синих штанах. И волосы распускают, и красят губы. А потом эти космы немытые, свисают, как сосульки по плечам. При письме лезут в глаза. Что я? Не видела этих красавиц. Одной рукой держат свои локоны, другой — ручку, носом водят по тетрадке. Потом будут кривые косые. А ты прямая, как березонька, душенька моя лапушка. Лезу целоваться. Но Алиса вырывается, чтобы с возмущением доложить. Мама, меня сегодня Максим хлопнул по попе. Скажи ему, чтобы так больше не делал. Он все время ко мне пристает. Дует в ухо на перемене, пинает портфель. Может, ты ему нравишься. И он не знает, как с тобой подружиться. Ты ведь бываешь тихоней. А иногда из лючка-колючка. Меня все обижают, дразнят. За меня никто в классе не хочет заступаться. Я на физкультуре долго передеваюсь, Никто меня не ждет. А Максим еще матом ругается. Обязательно встречусь с его мамой на собрании. Видимо, последний разговор с самим Максимом не дает результатов. А мама там строгая. Она ему всыплет по первое число. Мстительно подмигиваю, и дочь потихоньку успокаивается, смотрит домашнее задание в дневнике. следующие полчаса мы изучаем историю еврейского рабства в Египте, коварство Далилы в отношении Самсона и победу пастуха Давида над Голиафом. «Наконец-то кончились эти противные египтяне!» — радуется Алиса. «Зато теперь еще хуже пошло. Какой-то и Ерихон, и царь Соломон». «Мама, я не понимаю, как женщина могла сказать, что надо разрубить мечом живого ребёнка? Это всё выдумали. Такого просто не может быть». И вдруг радостный вопль. «Мама, я знаю, почему ты помешана на истории. Тебе нравится наш учитель Андрей Станиславович. но ну, признайся, признайся, я никому не скажу». «Ох, поймала ты меня, дочь, открою страшную тайну». Я в него действительно немножечко влюблена. — А как же папа? — искренне расстраивается Алиса. — Ты нас бросишь? — Ни в коем случае. Я же совсем чуточку влюблена. Для тонуса, для настроения, понимаешь? — Угу. Не совсем. Это позже придет. А еще мне его жалко. Он мягкий, добрый, дети его не слушаются. Вот доведете на уроки, он вас бросит и уедет в город. И мне будет не с кем обсудить военные реформы в ассирийской армии и расшифровку клинописи шумеров. Нашему папе это не интересно но лучше папы нам не найти. Вы ссоритесь иногда и говорите громко друг на друга. И все равно никогда не расстанемся. Мы корнями срослись, и ты нас для верности еще собой оплела, как виноградной лозой ох хо хо что за выражение борчит довольная алиска успокоилась убедилась что ничему не позволю разрушить ее привычный уютный пока что аквариумный мирок а нашего молодого историка мне действительно жалко в стране проходит мобилизация на западный фронт из козловки забрали в военкомат семерых мужчин сорокалетнего безработного пьяницу вернули на следующий день не прошел по состоянию здоровья. Соседи его были очень разочарованы. Так надеялись, что дебашир скроется с глаз. Нечестно это. Самых хороших забрали, навоз оставили. Вот бы наоборот, на удобрение не жалко. Учителю физкультуры тоже пришла повестка. Но директор обещала его отстоять. Позвонила в город, выяснила, что учителя должны иметь бронь. Однако наш физкультурник, не стал дожидаться разбирательства, а просто исчез. Не вышел на работу. Домашние хмуро отмалчивались. Обстановка в учительской тягостная. Кто-то осуждал беглеца, кто-то сочувствовал. Директор приказала оформить больничный, поскольку выяснилось, что вызов в военкомат оказался формальностью. Осталось довести информацию до семьи пропавшего. Может, скоро уроки физкультуры у нас возобновятся. Мужчин-учителей на фронт действительно не берут. Пока. Мне понравилось, как держался наш Андрей Станиславович. Прятаться я не буду. Стыдно. Да и средства на проживание за рубежом у меня нет. Родители сами скромно живут в поселке. Ничем тут не помогут. На войну, конечно, тоже не хочу. Но если вызов придет, ну, не в подвал же залечь. Кажется, это заварушка надолго». Он смущенно улыбался, нервно теребил бородку. За эти дни будто похудел лицом. Видно, что очень переживает, хотя и храбрится на людях. Я не представляю себя солдатом. Это какой-то другой мир, другая реальность. Вряд ли смогу убивать людей. Я писал диплом по Великой Отечественной. Столько архивного материала перелопатил. Тыловое обеспечение, сибирские дивизии. На стендах отчеты красиво выглядят. Карты наступления, награды, герои. А в реальности война — это грязь, кровь, вши, брань, увечья. Нашего краеведа Александра Петрушина читал, как откровение. Столько бездарных приказов, напрасных потерь из-за людской глупости, подлости, алчности. И теперь страшно думать, что твоя жизнь целиком зависит от воли некомпетентного командира. Даже не ближайшего офицера а чиновника выше. Киваю рассеянно, понимаю, дескать, а у самой ком в горле. Недавно посмотрела новую экранизацию ремарка «На западном фронте без перемен». Остаток вечера ходила сама не своя, подавленная, оглушенная. А сколько написано рассказов, повести и стихов о войне, издано сборников воспоминаний. Господи, как это возможно? Люди знают и помнят а не в силах предотвратить. Ничему история не учит. Тонны добрых и мудрых книг не спасают от зла. Коля недавно буркнул, что со своими книжками я от реальности бегу. Пожалуй, он прав, но я не умею иначе. Мне мало нашей обычной домашней суеты, тесно в квадрате сайдинговой ограды. Мне и Козловка мала, и знакомый любимый город. «Хочу путешествовать, хочу мечтать и любить, находить дело по душе и по силам, зажигать идеями друзей, пробовать новые рецепты и менять правила, в 40 лет получить специальность учителя начальных классов и уникальный опыт преподавания в сельской школе, составить собственную экспериментальную программу обучения, наконец, разработать и оформить авторскую методику» прочесть множество художественных книг и написать собственные истории. Хочу вдохновлять женщин, замотанных повседневной рутиной. Хочу открывать, придумывать новые миры, где герои справляются со всеми невзгодами и обретают настоящее счастье так, что невольно последуешь их примеру или хотя бы улыбнешься тому, кто рядом. Без видимой причины, просто так, Прижмёшься к груди мужа или ребёнка, позвонишь родителям. Я надеюсь, Алиса подрастёт и потихоньку прочтёт все мои книги. Я ведь не вечная. Я когда-то уйду. Они останутся с ней навсегда и по наследству перейдут к её детям. И рассыпанные по интернету, как росинки на садовой паутине, мои незатейливой истории ещё многих людей обязательно развлекут, а подряд повеселят, заставят задуматься. Значит, надо дальше варить борщи, составлять планы уроков, подрезать малину, нянчить малышей. Лена обещала сделать меня крестной мамой и писать повести, сказочные или бытовые, на что хватит сил и вдохновения. Я только на середине большого пути, а впереди еще много открытий и приключений, хотя бы в масштабе нашего двора или вселенной моей души. Только к сорока годам поняла, что жить значит постоянно узнавать и удивляться миру, идти вперед с улыбкой или со стиснутыми от боли зубами. Но все-таки узнавать, принимать, менять и меняться, тормошить окружающих, поддерживать или вовремя отступать. Недавно задумала новую книгу а скорее сборник эссе и полезных советов для женщин от рождения до глубокой старости. Собрать воедино и оригинально оформить записи на клочках бумаги в разных папках. Даже название готово. «Книжка для моей дочки». Там будет раздел кулинарии и веселого домоводства, ода одежде и гимн гимнастики, размышления о религии и культуре, галерея женских портретов. Характер, исторический период, судьба. Глава о воспитании, о взрослении, уроки младенческого массажа и подводные камни грудного вскармливания. Песенки, потешки и перечень хороших мультфильмов, а также фильмов и книг по темам вместе с моими отзывами эссе. Это будет добрый и вовсе не нудный путеводитель, помощник по жизни для Алисы и всех-всех, кто найдет забавным перелистывание электронных страниц или бумажных. Я не слишком зацикливаюсь на форме. Мне важно успеть выжить из себя по капле и умастить чей-то нелегкий путь, собрать соломку для подстилки и смягчить падение или сразу же пристегнуть крылья и задать вектор полета. В азбуке любви моя героиня способна творить чудеса. Обещаю, неустанно у неё учиться. Читала Ирина Веди.